Глава 23. Вертолет Бада Джессопа пролетал над спящими водами Гарлема, когда на связь вышел Арчер. Агент сообщил, что Клейни задержать не удалось. Вместо него в мэрии схватили секретаря, носившего браслет конгрессмена. «Я вас предупреждал, Арчер!» Произнес Бад в микрофон и поправил наушники. «Не надо быть столь наивным! не почуял опасность и пытается покинуть Нью-Йорк! Мы контролируем все транспортные артерии!» У него связи повсюду. Уверен, он знает, как выбраться из города». Гул двигателей и вибрации в салоне невольно заставляли напрягать голосовые связки. «Где вы сейчас, Джессоп?» «На подлете к Центральному парку. Через несколько минут буду над башнями Мемори. «Как там дела?» Салем доложил, что спецназ занял первый этаж. Есть потери. Но служба охраны корпорации продолжает ожесточенно сопротивляться. Штурм может затянуться. «Чем могу помочь?» «Найдите Клейни! Задействуйте всю свою агентуру! Уже! Конец связи!» Бат посмотрел вперёд, туда, где над Манхэттеном светилась огнями башня корпорации. Там находился транслятор, сигнал которого сделает миллионы людей послушными солдатами. Капитан поднял лицо к звёздному небу, пытаясь отыскать среди бледно-мерцающих огней яркие точки военных спутников, выходящих на геостационарные орбиты над городами. Где-то там, в безвоздушном пространстве, сейчас разворачивались зеркала их приемных антенн. Отраженный от них сигнал, поданный из штаб-квартиры мемория, должен поступить на браслеты всех, кто принял участие в вакцинации. Всех, кому в отделениях корпорации успели вести мнемокапсулу, содержащую блокиратор сознания. Включившись, блокиратор парализует волю и способность к размышлению. В мнемокапсуле распакуется отдельная программа, и носитель начнет действовать по заданному алгоритму, повинуясь командам извне. Браслет на его руке будет работать принимающим и передающим устройством, возбуждая слабое электромагнитное поле. Пока оно существует, разум и тело носителя останутся орудием в руках кукловода. Всё это Бат узнал во время просмотра записи, доставленной ему Флойдом. На видео были не только технические подробности, планируемые боссами мемории акции. В конце записи покойная Кэтлин Бейкер обращалась к людям с заявлением. Она разоблачала конгрессмена Клейни и его окружение, не желая, чтобы ее открытие стало средством обогащения и нанесло непоправимый вред человечеству. Она вспоминала отца и хотела одного – дать людям право свободно распоряжаться своими знаниями и навыками. Агент Арчер видел запись и вызвался задержать конгрессмена Клейни. Баду пришлось заняться меморией и одновременно переговорами с переселенцами. К тому времени резервация уже отключила город от своей энергосистемы. Это мало чем помогло. В башне корпорации наверняка имелись резервные источники питания. Здание до сих пор возвышалось светящейся иглой над погрузившимся в темноту Манхэттеном. Счёт в голове Бада снова пошёл на минуты. Только на этот раз его волновали не расследования и не угроза отстранения от должности, а то, что он может не успеть. У Клейни явно есть сильные союзники в Пентагоне. Задействовать в проекте целую группировку спутников могли только военные, Вывод напрашивался сам. Заговор спланировали давно. В него втянули политиков, учёных, генералов. Но сейчас БАДу тягаться с ними не имело смысла. Пусть этим занимаются федералы. К тому же времени на то, чтобы привести в действие службы национальной безопасности и контрразведку, у них совсем не осталось. Пока разберутся, клейни и военные осуществят свой замысел. Послушные солдаты сотрут переселенцев в порошок. Возможно, счёт жертв пойдёт на сотни тысяч. Это война. «Это хаос в стране. В возникшей свалки никто не успеет понять, кто прав, кто виноват. Кукловод по-прежнему будет дёргать за нитки, пока есть возможность, и плодить себе новых бойцов. «Включите прожектор!» — приказал капитан пилоту, и мощный луч разрезал темноту перед вертолётом. «Сколько до цели?» «Три минуты, сэр!» — прозвучало в наушниках. Бат оглянулся. За спиной сидели четверо спецназовцев. Капитан показал старшему группы три пальца, тот кивнул. Снайпер начал расчехлять винтовку, положив оружие на колени. Фрэнк оставался на месте, надеясь, что Барни сейчас обернется, прыгнет на Диккенса, вскинувшего пистолет в сторону лестницы. Но ветеран приближался к краю площадки, посверкивая одним открытым глазом, не чувствуя боли в простреленной ноге, не замечая взятую блондином заложницы Мэгги. Шаг. «Еще шаг!» «Стой, Барни!» — крикнул Фрэнк. Ветеран продолжал идти. Его широкие плечи заслонили сместившуюся ближе к центру площадки пару. «Стой!» Фрэнк перехватил топор, развернув его лезвием в сторону ветерана. «Это я, Фрэнк Шелби!» Ему показалось, что Барни вздрогнул и на мгновение сбился с шага, когда услышал знакомое имя. «Меня зовут Шелби!» — выкрикнул Фрэнк. «Ты помнишь?» Сейчас ветеран походил на очнувшегося в реанимации пациента. Тогда он тоже вел себя странно, пока не отключили оборудование и не сняли с него все провода. Говорил так, будто был под гипнозом. А затем у барни словно раздвоение личности произошло. Он ударил Фрэнка в плечо и тут же удивленно уставился на свою руку. Узнал Мэгги и попытался встать с полки, но сдавленно охнул и сел обратно, схватившись за простреленную ногу. Шаг. Еще шаг. Фрэнк медленно поднялся по ступеням навстречу. «Отец!» — вскрикнуло за спиной ветерана Мэгги. Лязгнул засов. Ударился металл о металл. Фрэнк очнулся в сторону, чтобы увидеть Диккенса. Девушки уже не было на площадке. Блондин спускался в открытый люк. Шаг. Опять шаг. Ещё три секунды, и Барни сможет дотянуться до Фрэнка рукой. Подавшись к нему, Фрэнк резко опустил топор, выставив перед собой рукоять, и ударил тупым концом, как штыком, метя ветерану в грудь. Барни легко и уверенно развернулся плечом вперёд, уходя от тычка. Схватил Фрэнка за руку, другой рубанул его наотмашь по лицу, сбил с ног. Больно ударившись спиной о край площадки, Фрэнк едва не свалился на крышу с высоты двух человеческих ростов. Ему повезло, что края площадки слегка загибались вверх. Он перекатился, улизнув из-под ноги ветерана, вскочил и кинулся к открытому люку, но барни шагнул на перерез, преграждая ему путь. Только сейчас Фрэнк понял, что площадка и есть антенна, а под ней расположена комната, где находится транслятор. Именно туда спустился Дикенс, чтобы включить оборудование. Барни, они залезли тебе в мозг! Они! Ветеран не дал ему договорить, молча надвинулся, поднимая руки. Фрэнк развернул топор лезвием вперёд, надеясь, что это отпугнёт противника, задержит на секунду, даст возможность всё объяснить. Но Барни продолжил движение, выбросив одну руку вперёд, схватился за топорище. Другую Фрэнк отбил, отчаянно двинул локтем, ударив ветерана в грудь, намеренно отпустил топор и прыгнул в сторону. Драться с Барни было бесполезно, в рукопашную его не победить. И вывести ветерана из необычного состояния словами не получалось. Каким-то образом Диккенс заставил его выполнять чужие команды. Наверное, когда блондин включит транслятор, с миллионами людей произойдет то же, что и с Барни. Они станут марионетками в руках Клейни. Фрэнк устремился к люку и упал как подкошенный, получив по ногам. Боль и страх, что удар пришел с острием топора, на мгновение затуманили рассудок, отодвинули все мысли. Фрэнк резко сел, глядя на ступни. Обе ноги были целы, он поднял взгляд и едва успел увернуться от упавшего со свистом лезвия. Топор со звоном вошел в сечатое покрытие, высек искру и снова взлетел над головой барни. Глаз на его лице маски мерцал лихорадочным блеском, окровавленные зубы были плотно сжаты. Он шумно втянул в себя воздух, руки уже пошли вниз, но в последний момент что-то изменилось в его взгляде. Там промелькнули отчаяние и страх перед непоправимым. Барни вздрогнул всем телом и обрушил лезвие на площадку рядом с Фрэнком. Но в тот же миг ударил его колено в подбородок снизу вверх, а прокинул на спину. «Ты вспомнил?» Фрэнк не думал о боли. Кровь из прокушенного языка наполняла рот. Барни вновь замахнулся. «Вспомни о Мэгге!» Ветеран замер и нанёс удар. Диккенс, спустившись в аппаратную, сразу отшвырнул девчонку в дальний угол, чтобы не мешалось под ногами. Кисти пальцы на правой руке были сломаны. Приходилось действовать левой. Пистолет он сунул за пояс и шагнул к железному шкафу с оборудованием. На торце фосфорисцировала эмблема корпорации. Дикинс поднёс браслет к замку, открыл дверцы и потянулся к рубильнику. Болезненный удар в поясницу заставил его вскрикнуть. Миг удивления, и включились рефлексы. Он нагнулся, разворачиваясь, одновременно выбрасывая левый кулак навстречу противнику. Напавшая на него девушка отступила в сторону, но увернуться не успела. Охнула и вновь попыталась ударить. Сознание бойца невольно отметило её профессиональную стойку. Кроме папочки или догерти, девчонку некому было научить паре нехитрых приёмов. Дикенс выставил предплечье, блокируя руку Мэгги, и чуть не взвыл, когда её ногти вошли глубоко под кожу на его щеке с другой стороны. Он просто не успел заметить движение в темноте. Больше Дикенс не церемонился. Пнул девчонку ногой и снова отшвырнул её в угол. Скривившись, провёл ладонью, погоревшей огнём щеке, лизнул окровавленные пальцы и ощерился, всматриваясь в темноту, где без движения лежало распростёртое на полу тело. Рука коснулась пистолетной рукояти, но убивать заложницу Дикенс передумал Она может пригодиться. Повернувшись к шкафу, он вновь потянулся к рубильнику и услышал гул подлетавшего к башне вертолета. В последний момент лезвие топора развернулось и ударило Фрэнка по лбу плашмя. Искры посыпались из глаз. Звезды на небе вспыхнули ярче прежнего. Одна очень большая вдруг загудела и слепящим подрагивающим лучом потянулась к башне. Фрэнк понял, что ещё жив. Он чувствовал боль. Если бы Барни не сдержал удар, даже плашмя топор проломил бы череп. Сильные руки вдруг схватили его за плечи, оторвали от площадки. Яркий свет перед глазами заслонило широкое, в кровоподтёках, лицо. Барни занёс кулак, его губы дрожали, глаз дёргался и смотрел в сторону люка. «Мэгги там!» — прохрипел Фрэнк. «Твоя дочь!» «Её надо спасти!» Ветеран открыл рот и вдруг зажмурился, затряс головой. «Ты вспомнил её, барни, своего медвежонка! Ей нужна наша помощь!» Отведённый для удара кулак ветерана разжался, лицо исказилось. «Иди!» — выдохнул он и толкнул Фрэнка в плечо. «Скорее!» Его голос стал твёрдым и злым. «Возьми топор!» Барни нагнулся, но не устоял. Засопев, повалился на площадку. Фрэнк подобрал топор и кинулся к люку. Проём оказался достаточно широким, чтобы спрыгнуть в него, а расстояние до пола думать было некогда. Фрэнк приземлился почти напротив Диккенса, когда тот повернул голову, держа руку возле рубильника. Места и времени для замаха не было. Выпрямившись, Фрэнк просто шагнул вперёд, держа топор широким хватом. Всё решали мгновение. Стоит Дикенсу отступить, он ускользнёт от лезвия. Возьмётся за рубильник, потеряет руку, но включит транслятор. Инстинкт самосохранения всё-таки заставил его отдёрнуть руку. Широкое лезвие врубилось в щиток, сокрушив панель и поворотную рукоять, предназначенную для того, чтобы замкнуть электроцепь. Раздались треск, шипение, посыпались бело-голубые искры. Стало светло, как днём. Комната наполнилась тяжёлым вертолетным стрёкотом, лившимся с неба. На щитке под рубильником замигали лампочки, сигнализируя о неисправностях оборудования. Едкий запах горелой пластмассы ударил в нос. Фрэнк выдернул топор из щитка, но Диккенс не дал ему развернуться. Его кулак врезался Фрэнку точно под ребра, выбил воздух из лёгких, заставил пальца рожаться. Блондин выхватил пистолет. Фрэнк засопел и, согнувшись, попёр вперёд, толкая противника плечом и головой в живот. Они уперлись в стену. Дикинс ударил Фрэнка пистолетной рукояткой по спине, по затылку. Перед глазами у Фрэнка вновь рассыпались звёзды. Мир на мгновение померк. Рок от вертолётного двигателя и холодный воздух врывались в салон через открытые двери. Наушники почти не спасали от шума. Бат вынужден был кричать, отдавая команды пилоту. Снайпер изготовился к стрельбе, подвинувшись к проему, поднял винтовку. Двое спецназовцев с другой стороны спустили тросы, пристегнулись к ним и замерли, встав на широкую штангу шасси под нищем вертолета. Старший группа оставался на месте, следя за капитаном в ожидании команды. Прожектор под кабиной выхватывал из темноты широкую площадку на крыше. Там были двое мужчин. Они дрались. Бат вытянул шею, заглядывая пилоту через плечо. Приказал ему снижаться и зависнуть напротив площадки. Он не понимал, кто эти двое и почему они дерутся. Взял в руки микрофон, чтобы сделать предупреждение по громкой связи, но тут один из дерущихся вдруг обмяк. Другой подобрал под ногами большой пожарный топор и в два прыжка оказался в центре площадки. Спрыгнул в раскрытый люк. Капитан поднял руку. Старшей группы положил ладонь снайперу на плечо. Пока картина была неясна, Бат не спешил отдавать команду на открытие огня. Он не знал, кто на чьей стороне. «Ближе!» — крикнул пилоту. Вертолёт качнулся и опустился ещё. Здоровяк на площадке развернулся к лучу лицом. Оно напоминало одну большую рану. Он встал на колени и поднял руки, что-то крикнул. Но с такого расстояния из-за шума винтов слов было не разобрать. Крупная фигура качнулась вперёд и повалилась на площадку. В следующую секунду из люка выбрался высокий блондин. Он выволок за собой девушку в светлом халате, обхватил её за шею, прикрываясь как щитом, развернулся к вертолёту и вскинул пистолет. Старшая группа спецназовцев убрал ладонь с плеча снайпера. Двое других бойцов приготовились к спуску на крышу. Вертолёт вибрировал и покачивался, мешая стрелку взять прицел. Он мог ранить заложницу. «Огонь! Запрещаю!» — крикнул Бат. Крепкая ладонь вновь легла на плечо снайпера. Блондин маленькими шажками двинулся к спуску на крышу, когда из люка на площадке появился ещё один мужчина. Теперь Бад узнал его. Он видел этого человека в допросной комнате перед нападением на участок двое суток назад, и имел шанс перехватить его вчера днём у периметра резервации. И вот они наконец-то встретились. Парню, державшему уже знакомый Баду пожарный топор, явно приходилось нелегко». Он с трудом передвигал ноги, пытаясь догнать блондина, который не слышал шагов за шумом вертолёта. «Приготовиться!» — скомандовал капитан и махнул рукой в сторону бойцов, закрепившихся на тросах. Старшей группы поднял сжатый кулак. Блондин будто почувствовал приближение опасности, начал разворачиваться и ослабил хватку. Девушка укусила его за руку. Он вскрикнул. Она вырвалась из захвата, оттолкнула его. Фрэнк Шелби широко размахнулся. Десант! крикнул Бат. Старший спецназовцев разжал кулак, и бойцы ушли по тросам вниз. Ударом топора Фрэнка прокинул блондина на спину, едва слышно хлопнул пистолетный выстрел. Хлесткой плёткой щелкнула в салоне снайперская винтовка. Фрэнк Шелби тоже упал. Не стрелять! заорал Бат. Не стрелять! Командир спецназовцев надавил снайперу на плечо. «Садимся!» — приказал капитан-пилоту. И стал вызывать по радио лейтенанта Салема, руководившего штурмом здания. Когда вертолёт опустился на площадку, один спецназовец уже стоял возле распростёртого ничком здоровяка, другой находился возле девушки, старший группы держал на прицеле сидящего и зажимавшего ладонью простреленное плечо Фрэнка. Держа на всякий случай наготове табельный револьвер, Бат в сопровождении снайпера подбежал к ним и уставился на неподвижно лежащего блондина. Волосы у того топорщились на виске. Капитан вспомнил людей в шлемах-масках у входа в подземку на 161-й улице, прикинул рост и комплекцию убитого и решил, что тот вполне мог командовать бойцами Мемория, охотившимися за шелби. Профессиональная привычка фиксировать мелкие детали никогда не подводила БАДа в трудную минуту. Девушка и ветеран! Фрэнк кивнул на здоровяка у края площадки. Они помогали мне. Мы не виновны. Это все Клэйни и Дикенс. Он замолчал, указав на блондина. «Осмотрите крышу!» — крикнул Бат спецназовцам. «Возьмите выходы под контроль и свяжитесь с нашими людьми внизу!» Он повернулся к Шелби. «Меня интересует транслятор!» Фрэнк покачал головой. Дикинс не смог включить оборудование. Я помешал. Его взгляд переместился на девушку, которая пересекла площадку, как только спецназовцы покинули её. Она с трудом перевернула на спину здоровяка, приложила ладони к его изуродованному лицу и что-то заговорила, но рубивший воздух несущий винт заглушал слова. «Помогите!» — Шелби протянул руку. Бат сжал его крепкую ладонь, потянул на себя и уловил краем глаза движение сбоку. «Берегись!» — крикнул Фрэнк, рванувшись вперед. Блондин сидел, поднимая пистолет. Рубашка на груди у него была порвана, под ней виднелся расслоившийся от удара топором кевлар. Грохнул выстрел. Шелби замер на секунду. Оглянулся. Бат опустил револьвер, шагнул к завалившемуся на спину блондину и отшвырнул подальше выроненный им пистолет. «Значит, его зовут Дикенс? Он кивнул на убитого, больше не сомневаясь, что тот на самом деле мёртв. Глаза блондина смотрели в звёздное небо. Из пулевого отверстия во лбу сочилась кровь. «Да, он и его бойцы преследовали меня по приказу Клейни. Я расскажу подробности». «Не надо, позже». Бат спрятал пистолет в кобуру. «Клейни у вас?» «Нет, он скрылся». Капитан с любопытством посмотрел на Шелби. «Вы знаете, куда он мог направиться? Дороги и аэропорт мы перекрыли». Он сказал, что поедет на аэродром. «Аэродром?» Бат на секунду нахмурился. «Аэродром?» — повторил он про себя. «Аэро...» «Ну, конечно, военные! Их база — единственное место, откуда сейчас беспрепятственно может взлететь самолет!» Бат крутанул согнутой в локте рукой, показав пилоту, чтобы готовился к взлету. На крыше вновь появились спецназовцы, но на этот раз их было намного больше, и среди бойцов оказался один мужчина в штатском. Невысокий, коренастый, с резкими чертами лица. Он подбежал к Джессипу, скользнул взглядом по застреленному блондину, посмотрел на Шелби. «Говорите, Салем!» — крикнул капитан. «Мы подавили сопротивление. Зачищаем здание». «Отлично. Позаботьтесь о свидетелях. Окажите помощь раненым!» Бат указал на девушку из здоровяка. «Свяжитесь с Арчером. Пусть отправляется на военный аэродром. Я вылетаю туда». «Я с вами» раздалось сбоку. Салем удивлённо уставился на Фрэнка, вмешавшегося в разговор. «Вы же ранены!» Бат Шелби удивлённым взглядом. «Ерунда!» Фрэнк поморщился. «Нам есть о чём поговорить!» «Ладно!» — кивнул капитан и взмахами подозвал старшего десантной группы. «Через минуту взлетаем!» Он отдал последнее указание Салему и вместе с Фрэнком побежал к вертолёту, куда уже грузились спецназовцы. В полете им поговорить не удалось. Сначала Фрэнку делали перевязку, потом бат вел переговоры с федералами по радио. А вскоре вертолет начал снижаться над рекой. Справа вдалеке вспыхнула длинная цепочка огней, обозначив взлетно-посадочную полосу, куда выруливал, поблескивая маяками, активный чартер. «Мы на месте!» — крикнул капитан. «Федеральные агенты возле ворот базы, но у них возникли сложности. Будем прорываться с воздуха!» Командир десантной группы кивнул. Его бойцы стали проверять оружие и снаряжение. «Зависнем над полосой, чтобы не дать взлететь самолету», продолжал Джессоп. «Группа высадится, захватит чартер. Клей не нужен живым!» «Да, сэр», — отозвался спецназовец. «Шелби», — Бат повернулся к Фрэнку. «Мы остаемся в вертолете». «Я пойду с ними», — заявил Фрэнк после паузы. «Нет», — отрезал капитан и отвернулся. Фрэнк посмотрел на спецназовцев, готовившихся к высадке, зябко поёжился, поднял воротник и сунул руку в карман. Пальцы коснулись чего-то твёрдого и продолговатого. Он с удивлением взглянул на вынутый из кармана шприц и вспомнил, что взял его в лабораторию Боу. Мэгги успела немного рассказать Фрэнку о капсулах, программе в них и о том, как это настроена, пока поднималась в кабине лифта на крышу штаб-квартиры. Её опять словно озарило, как в реанимации, когда она отключила биотокер. Личность девушки скорректировали не до конца, загрузили в мозг данные, чтобы она на пресс-конференции могла без запинки поделиться ими, сознаваясь в преступлении, которого не совершала. Фрэнк посмотрел Джессопу в затылок и спрятал шприц, о содержимом которого теперь было нетрудно догадаться. В зелёной бурде находилась мнемокапсула, а раствор, скорее всего, являлся тем самым химическим блокиратором сознания. Действовать оба элемента должны были по сигналу транслятора, но при условии, что у прошедшего вакцинацию гражданина имелся электронный браслет. Вот почему Боу и остальные мнемотехники так пугались при виде шприца. Только один вопрос остался для Фрэнка без ответа. Каким образом Диккенс сумел подчинить Барни? Ведь блондин не успел послать сигнал, и вдобавок у ветерана не было браслета в тот момент. «Приготовились!» — крикнул капитан, оторвав Фрэнка от размышлений. Вертолёт боком завис над взлётной полосой. Спецназовцы сдвинули створки по бортам, развернулись спинами к проёмам, скинули тросы. «Пошли, пошли!» — скомандовал Джессоп. И бойцы, оттолкнувшись от стоек шасси, скрылись под вертолётом. Фрэнк уперся взглядом вытянутый силуэт, стремительно набегавший на машину справа. На крыльях чартера вспыхнули слепящие глаза фары. Самолёт клюнул носом, из-под шасси повалили клубы дыма. «Садимся!» Приказал пилоту капитан. Вертолёт пополз вниз. Самолёт резко свернул, съехал с полосы на траву, закачал крыльями, попадая на неровности. К ним убежали спецназовцы. Когда Фрэнк с Джессопом выбрались из салона, самолёт уже остановился. На фюзеляже откинулся люк, и в проёме появился лысый мужчина с оружием в руках. Защёлкали выстрелы. Пули продырявили обшивку чартера вокруг двери. Мужчина задёргался и выпал из проёма на траву. «Дьявол!» Выругался на ходу капитан. «Это не Клейни!» — крикнул вдогонку Фрэнк, успевший разглядеть убитого спецназовцами человека. Он чувствовал себя разваленный, еле передвигал ногами, сильно болело простреленное плечо, ныли ребра, дышать было трудно. Фрэнк не поспевал за капитаном. «А кто?» Бат первым оказался возле тела, перевернул его. Тяжело дыша, Фрэнк остановился рядом. «Это таксист!» он опустился на траву. «Шрам, видите?» «Он...» «Подвозил меня». «Я его помню». Снова раздались выстрелы, на этот раз в салоне самолёта, но хлопки прозвучали лишь трижды, и всё стихло. «Какой таксист?» Бат смотрел вверх, крепко сжимая револьвер в руке. «Из Лагуарди. У Дикинса был изначальный план». Он убил Кэтлин в моей квартире, а меня должны были вывести из аэропорта. Дальше точно не знаю». Из люка выглянул спецназовец. «Чисто!» — сообщил он и спрыгнул на траву. «Что с Клейни?» — спросил капитан. Закованного в наручники конгрессмена вытолкнули из самолёта. За ним выбрались остальные спецназовцы. У одного был раскол от шлема, виднелись отметины от пуль на бронежилете, но боец уверенно держался на ногах. «У нас потери нет!» отрапортовал старшей группы. Со стороны лётного поля донёсся вой сирен, все повернули головы, Фрэнк поднялся на ноги. К самолёту мчались армейские внедорожники и несколько патрульных машин с мигалками. «Арчер», — сказал капитан и усмехнулся. Взглянув на Фрэнка, он пояснил. «Федеральный агент, забравший у меня ваше дело. Вы ему доверяете?» В сложившейся ситуации у меня нет выбора». «Пришлось показать ему запись, которую вы добыли в штаб-квартире, но потеряли в резервации». Они повернулись к конгрессмену. Фрэнк шагнул к нему и наткнулся на презрительный взгляд. Клейни криво усмехнулся. «Рано или поздно они возьмутся за вас». Фрэнк молча смотрел в лицо конгрессмену. Сил на разговор совсем не осталось. Он отвернулся и побрёл к вертолёту на взлётной полосе. За спиной раздался голос капитана Джессопа, зачитывающего конгрессмену его права.